Между тем, друзья приблизились к двери. Возле нее находилось идентификационное устройство. Вход в рубку без соответствующего допуска членам экипажа корабля и пассажирам был категорически запрещен. Сатан остановился в нерешительности. «Интересно, что нас ждет внутри?» — вымолвил англичанин. «В легенде об этом нет ни слова. Боишься, награда будет через мала?» — язвительно произнес японец. «Боюсь неприятных сюрпризов», — ответил Крис. «Умирать после стольких испытаний ужасно не хочется». «Пожалуй, ты прав», — улыбнулся Аята, вытягивая руку вперед. Металлическая преграда медленно отъехала в сторону. Офицеры смело шагнули в огромный, залитый синеватым светом зал. Он имел форму полусферы. В центре помещения находился прозрачный прямоугольный экран. Изображение на нем мерцало и переливалось разными красками. Тут же стояло несколько столов с компьютерами. Ни одного кресла в рубке управления не оказалось. Не обнаружили земляне и командирского мостика. Растерянно глядя по сторонам, друзья неторопливо двинулись по залу. «Если это шутка, то не очень веселая», — не выдержал Сатан. «Возвращаться назад тем же путем у меня нет ни малейшего желания». «Я проголодался и устал». «Еще одна головоломка», — проговорил самурай, подходя к компьютерам. На экранах мелькали бесконечные ряды цифр. Тина повернулся к товарищам и неожиданно воскликнул. «Черт подери! А ведь система работает! Ковчегом кто-то управляет!» «Совершенно верно!» — раздался позади японца приятный мелодичный голос. Офицеры тотчас обернулись. В двух шагах от них стояла красивая миловидная женщина лет 35, длинное белое платье, на ногах изящные сандалии, светлые волосы разбросаны по плечам. Несколько удивлял ее рост. Он был никак не меньше 1 метра 90 сантиметров. Большие серые глаза, прямой нос, мягкий подбородок и странная мертвенно бледная кожа. Олис сразу вспомнил вестника. «О, вы, оказывается, уже знакомы с легами?» — вымолвила незнакомка. «Вы прочли мои мысли?» — изумленно произнес Храбров. «Разумеется», — улыбнулась женщина. «Меня этому учили?» Экран за спиной хозяйки ярко вспыхнул. Прямо из него вышли мужчины. Первому лет пятьдесят, второму около тридцати. Короткие стрижки, волевые лица, строгие парадные мундиры. В глазах проницательности неподдельный интерес. «Рады представить командира ковчега Краза Астерона и главного технолога судна Бриса Велькольна, громко проговорила незнакомка. Мужчины едва заметно кивнули головами. Если учесть, что они были значительно выше женщины, то землянам приходилось постоянно задирать голову. Выдержав паузу, командир сказал... «Наш замечательный психоаналитик Элора Тэтчери. «Я Тина Аята», — начал самурай. «Не надо», — снисходительно усмехнулся Астерон. «Нам известны не только ваши имена, но и ваши должности». «Получить нужную информацию из базы данных Тосконской компьютерной системы довольно просто. Бывшие дикари-наемники вершат судьбы мира. Поразительная метаморфоза». «Так вы не леги?» уточнил англичанин. «Нет», — ответил Крас, «Мы Атланты, тупиковая ветвь человечества». В словах мужчины отчетливо слышалась боль и горечь. Его родная цивилизация перестала существовать тысячи лет назад. Цветущие города смыл безжалостный поток воды. Во время катастрофы погибли миллиарды ни в чем не повинных людей. Плата за грехи и пороки оказалась слишком суровой. Но высшие силы не знают пощады. «Пути Господни неисповедимы», — философски вымолвил Русич. «На эту тему можно поспорить», — возразил Астерон. «Некоторым существам подвластно и время, и пространство. Они практически бессмертны. Их могущество беспредельно». «Речь идет о легах?» — спросил Олис. «Конечно нет», — произнес командир Ковчега. «Леги — жалкие слуги». «Вопрос в том, кто стоит за ними — великий творец или бессердечный убийца?» «Но ведь и вы прожили не одну тысячу лет», — вставил Крис. «Вы ничего не поняли», — с грустью сказал Крас. «Брис, покажи». Велкольн сделал несколько шагов к Сатану и спокойно прошел сквозь землянина. «Материализованная матрица сознания», — пояснил Атлант. «Своего рода привидение» только в виде электромагнитного излучения, неизвестной человечеству природы. Вот цена нашего бессмертия». «А зачем?» — удивленно проговорил Храбров. «Таковы условия сделки?» — ответил асторон «Между кем и кем?» — поинтересовался японец. «Между мной, Брисом, Эллором и Вестником?» — вымолвил командир судна. «А нельзя эту историю узнать поподробнее?» — попросил Аято. «Здесь нет никакого секрета», – пожал плечами крас. «Без помощи легов ковчег не стартовал бы с орбиты тонущей планеты. Цивилизация гибла, а мы не успевали закончить постройку корабля. И тут появился неясный расплывчатый силуэт. Требования были предельно жесткими. После посадки судно должно исчезнуть с поверхности. Его следовало поместить в саркофаг из особых материалов глубоко под землей». О местоположении входа никто, кроме клана-хранителей, в известность не ставился. Лабиринт создавался в течение нескольких столетий. «А вы находитесь на корабле в качестве вечных стражей», — догадался самурай. «Правильно», — кивнул головой Атлант. «Систему жизнеобеспечения нужно постоянно контролировать. Кроме того, мы следим за развитием ситуации на Тосконе. Нельзя допустить утечку ценной информации». Вот почему тайные сведения были разделены. В подземелье проникало слишком много случайных людей. Их тела до сих пор гниют в каменных тоннелях. «Жестокая мера предосторожности», — заметил Тина. «Люди ведь стремились к знаниям». «Далеко не все», — вмешалась Тэтшери. «Человечество по-прежнему раздирают порочные страсти». «Властолюбие, корысть, жадность». Перечень можно продолжать до бесконечности. Дать дикарям в руки мощное оружие значит погубить планету. Уж лучше пусть цивилизация прозябает в варварстве. Логично, согласился японец, но существовал риск полной деградации. Для этого и нужны хранители, произнесла женщина. Их задача поддерживать общество на определенной ступени развития. Главное сохранить письменность. Без знания алфавита лабиринт не пройти. Клан блестяще справился с нелегкой миссией, хотя не раз стоял на грани гибели. «Представляю удивление древнего рыцаря, впервые увидевшего экран голографа», — усмехнулся Крис. «Напрасно иронизируете», — проговорил Вэл Кольн. «Вы затронули очень серьезную проблему. Сначала мы хотели установить самые совершенные компьютеры». Таких даже сейчас нет на Алане, но вскоре отказались от подобной затеи. Люди слишком быстро опускались в эпоху дикости, и их потомки никогда бы не разобрались в столь сложной аппаратуре. Пришлось прибегнуть к более простым системам. «Где же вы взяли это старье?» — уточнил Русич. «Кое-что собрали сами, кое-что демонтировали с судна», — пояснил Брис. «Неувязка получается», — сказал Олесь. Матрица сознания не в состоянии работать с материальными объектами. Неужели вы использовали труд рабов? О дальнейшей судьбе несчастных боюсь даже спрашивать. Они ведь получили доступ к секретным сведениям. Мне нравится ход ваших мыслей, улыбнулся Астерон. К сожалению, вывод сделан неправильный. Мы никогда не привлекали к ремонту невольников, хотя порой действительно нуждались в помощи. Один полусумасшедший граф в ярости изрубил клавиатуру, находящуюся в скале. Другой кретин выстрелил из ружья прямо в экран. «И как же стражи справились с трудностями?» — поинтересовался англичанин. «При определенных обстоятельствах матрица способна создавать плоть», — вымолвил Велкольн. «Правда, понадобится гигантское количество энергии. А она на ковчеге есть». Не думаю, что Атланты достигли такого могущества, возразил Храбров. Ваша проницательность поражает, изумленно произнес Крас. Некоторые технологии мы получили от легов. Справедливая плата за тысячелетнее затворничество. И за верную службу, вставил Аята. Если покопаться в истории Тосконы, то сразу найдешь ряд довольно странных и удивительных фактов. Гибель морских эскадр. Неожиданная смерть монархов, внезапное озарение посредственных ученых. Ход развития цивилизации сразу кардинально менялся. Цепь запланированных случайностей. «У каждого свое предназначение», — проговорил командир корабля. «Поднять человечество из варварства нелегко. Не исключены и ошибки. Люди потратили бы сотни лет на преодоление светового барьера. А мы им помогли, открыли дорогу к звездам». Вспомните и танцев. Системы Сириуса и Солнца ждало бы то же самое. Горги не знают пощады. «А к чему бесконечные кровопролитные войны?» — спросил самурай. «До определенного момента они служат прогрессу», — ответил Астеран. «Борьба за власть заставляет общество постоянно совершенствоваться. Наука стремительно движется вперед». «Но какой ценой?» — возмущенно вымолвил Русич. Тысячи, миллионы жизней? Отдельно взятые индивидуумы не имеют значения, бесстрастно сказал Крас. У нас абсолютно иные задачи. Главное, чтобы цивилизация в нужный момент достигла необходимого уровня. Постойте! изумленно воскликнул Сатан а ядерная катастрофа, у вас такие возможности. Неужели ее нельзя было предотвратить? Например, перенацелить ракеты. «Нам не советовали этого делать», — тяжело вздохнула Элора. «Кто? Почему?» — непонимающе произнес Крис. «Леги», — догадался Олис, «Только они способны повлиять на решение стражей». «Но ведь погибли миллиарды людей», — не унимался англичанин. «Могущественное звездное государство перестало существовать. Его флот покинул систему Сириуса. На 200 лет прекратилось освоение космоса. «Страшный, непоправимый удар по человечеству!» «Довольно спорное утверждение», — возразил командир Ковчега. «Попробуйте отбросить эмоции и порассуждать, оперируя исключительно фактами. Да, тосконцы продвинулись в вглубь галактики значительно дальше аланцев, но им не хватало главного — единства. Противоречия между Оливией, Асканией и Унимой достигли своего апогея». «Война давно назревала. Великий координатор лишь воспользовался благоприятной ситуацией. А если бы конфликт вышел за пределы планеты, что тогда?» «По-моему, хуже не бывает», — заметил Саттон. «К сожалению, бывает», — проговорил Асторан. «Порой цивилизации исчезают бесследно. Общая беда заставила тосконцев забыть старые обиды и сплотиться». Звездная эскадра улетела покорять новые миры, а оставшиеся ученые и строители создали подземные города. Огромные жертвы, неизбежная плата за безрассудство. Местные жители накопили слишком много ядерного оружия и в какой-то момент потеряли над ним контроль. Непростительная глупость. «Неужели атланты не допускали ошибок?» вставил Тина. «За свои грехи мы заплатили сполна» вымолвил Крас. «Я до сих пор не понял, к чему вы клоните», задумчиво сказал Храбров. «Все просто», улыбнулась Тетшери. За два века до столкновения света и тьмы человеческая цивилизация совершила крутой разворот. Взгляните беспристрастно на его итог. Тоскона никогда бы не заключила союз с Саланом и Маорой. Лидеры трех стран с презрением и пренебрежением относились к обитателям колоний. Катастрофа в корне изменила сознание людей. Цепь событий привела разрозненные народы к объединению. «А как же разрушенная инфраструктура планеты и потеря флота?» — уточнил японец. «И Алан, и подземная Тоскона сумели сохранить промышленный потенциал и основные научные разработки», — произнес Велкольн. «Современные корабли ни в чем не уступают древним, а по некоторым показателям даже превосходят их». Вторжение насекомых не застало человечество врасплох. Враг получил достойный отпор. В технологическом плане цивилизации абсолютно равны, а значит, мы поступили правильно. Заложив руки за спину, Аято задумчиво прохаживался по залу. В помещении на несколько секунд воцарилась тишина. Наконец самурай остановился и в упор посмотрел на Асторана. «Звучит логично», — проговорил Тина. Но не чересчур ли много допусков? За шесть лет до начала схватки добра и зла великий координатор должен начать вторжение на материки метрополии. Ни раньше, ни позже. Затем ассимиляция населения и проникновение тосконских разведчиков на Алан, закончившееся свержением диктатора. Ультиматум на Маоре. «Вы забыли упомянуть один очень важный элемент цепочки», вымолвил командир судна. Программа воскрешения. Не будь ее, и земляне никогда бы не оказались в системе Сириуса. А ведь именно они спровоцировали цепную реакцию. Наемники стали катализатором взрыва. «Возможно», — кивнул головой японец, — «данный факт лишь подтверждает мою теорию. Сбой в любом звене неминуемо привел бы к ужасным непредсказуемым последствиям, «Неужели стражи Ковчега просчитали ситуацию на двести лет вперед?» На устах Атланта мелькнула нисходительная усмешка. «Зачем задавать ненужные вопросы?» — ответил Крас. «Вы прекрасно знаете ответ». «А я хочу его услышать», — возмущенно произнес англичанин. «Сукины дети», — выругался Аята. «Они способны контролировать будущее». «Не совсем правильный вывод», — вмешалась Элора. «Будущее нельзя контролировать. У него бесчисленное количество вариантов, но есть ключевые этапы. Если воздействовать на них, то ход истории пойдет в нужном направлении. Однако и это не гарантия успеха». «О ком вы говорите?» — повысил голос Крис. Олегах, вымолвил Олис. «Мерзавцы знали все заранее. Катастрофа на Тосконе неминуемо приведет к повышению статуса Алана». «Для освоения диких территорий великому координатору понадобятся наемники с варварской планеты. В конце концов, земляне станут главной ударной силой воинов света. Мы действительно марионетки в чужих руках. Миллионы, миллиарды человеческих жизней не имеют ни малейшего значения. Игра гораздо крупнее». «А видения были нужны для корректировки событий?» «Догадался Саттон». «Совершенно верно». Оттвердил Русич. «Нас предупреждали об опасности, отправляли на поиски артефактов, ставили в известность о победах и поражениях. Свернуть с выбранного пути группе ни за что бы не дали. Избранных для решающей схватки людей натравливали друг на друга как бойцовых псов. В жестоком сражении выживет только одна цивилизация». «Такова суровая реальность», — проговорил асторон. Постарайтесь отнестись к ней спокойно. Сдержать эмоции, когда узнаешь правду, тяжело, но это нужно сделать. Судьба человечества в ваших руках. Леги лишь выполняют приказы свыше. Обычно мелкие ничтожные существа их не интересуют, а потому люди очень долго развивались самостоятельно. Война с тьмой заставила могущественную расу обратить свой взор на систему Сириуса, «Крошечный муравейник, находящийся на окраине леса», — грустно улыбнулся самурай. «Мы чего-то копошимся, добиваемся, доказываем, а гиганты нас даже не замечают». «Хорошо подмечено», — бесстрастно сказал Атлант. «Только ситуация в корне изменилась. Галактика на пороге великих потрясений». «Как много пафоса», — произнес Тина. «Разве человек способен оценить масштабы происходящей драмы? «Вряд ли. Его уровень недостаточен». «Не забивайте голову высокопарной чепухой», — вставила Тэдшери. «Подумайте лучше о собственных семьях и детях. Им все равно, кто стоит за спиной воинов света. Выбор невелик, жизнь или смерть. Иного не дано. Переждать бурю нельзя». «Где-то я слышал эту фразу», — иронично проговорил японец. «Любимый лозунг правителей, отправляющих солдат на верную гибель». «Сначала убей врага, а потом вспомни о справедливости. Сколько горгов необходимо уничтожить, чтобы воцарился мир?» «Они — порождение зла и будут драться за господство в космосе до конца», — ответил Крас. «Жаль, тяжело вздохнула ята. Истребление целой расы — большой грех. Рано или поздно за него придется платить. Ненависть пожирает души людей». В зале повисла тягостная тишина. Осмыслить сразу полученную информацию было нелегко, интерпретация событий со стороны хранителей, атлантов и легов звучала по-разному, но вывод напрашивался один. Силы тьмы надо остановить любой ценой. Я до сих пор не понял, какова роль ковчега в этой сложной игре, негромко вымолвил Храбров. А если сказать точнее, то его стражей. Люди основали на Тосконе новую цивилизацию. «Зачем понадобились матрицы сознания?» «Мы — козырная карта в рукаве», — спокойно произнес Астеран. «Кто ее найдет, тот и получит преимущество в войне. На судне можно почерпнуть немало ценных сведений». «То есть свет занимается элементарным жульничеством?» — воскликнул англичанин. «Ни в коем случае», — возразил Атлант. «Противнику тоже известно о существовании корабля». «Враг вел не менее активные поиски, чем вы, и преследовал те же цели. И атланты бы отдали воинам тьмы секреты Ковчега?» уточнил Олись. «Да, таковы правила», — честно признался Крас. «К счастью, вы опередили противника». «Еще бы», — усмехнулся Крис. «Хранители в течение тысячелетий передавали древнюю тайну из уст в уста. Вестник лишь направил нас по правильному пути». «Данный факт останется на совести легов», — пожал плечами Астерон. «Неужели ученые союза планет получат доступ ко всем тайнам судна?» — недоверчиво спросил самурай. «Конечно нет», — сказал Атлант. «Тоскона и Алан не заслуживают такой чести. Наука пока не достигла соответствующей ступени развития. Стремительный скачок нарушит хрупкий баланс и будет слишком заметен». «Противник сразу предпримет ответные шаги. Допустить этого нельзя, а потому действовать надо осторожно». «Каким образом?» — вымолвил Русич, глядя в упор на командира корабля. «Мы способны подключаться к компьютерной сети Союза», — пояснил Велкольн. «И что из того?» — не понял намека Саттон. «В ближайшее время в секретных институтах и лабораториях...» Ученые сделают ряд важных основополагающих открытий. Человечество разработает новые технологии, которые значительно облегчат освоение космоса. Их внедрение позволит повысить боевую мощь крейсеров. «Нанесите решающий удар по горгам и закончите войну», — проговорил Брис. «Очередное озарение гениев», — язвительно уточнил Тина. «Всего лишь небольшая помощь талантливым людям», возразил Атлант. «Иногда достаточно маленького намека. Враг ничего не заподозрит». «В теории звучит прекрасно», произнес Храбров. «На практике обычно возникают проблемы». «Вы нас недооцениваете», улыбнулся Велкольн. «Ситуация находится под контролем». «И что это за технологии?» спросил англичанин. «Воинам света не следует вникать в детали», вмешался Асторан. Пусть данная информация останется тайной стражей Ковчега. Многое поймете и сами. «Поверьте, сведения очень ценные», — добавила Тэтшери. «И не только в научной области». «Спорить, думаю, бесполезно», — заметил японец. «Я повторюсь», — грустно сказал Крас, «У каждого свое предназначение. Наша миссия завершена. Ровно через час...» термоядерный взрыв превратит судно и остров Сорга в пыль. От ковчега не останется ни одного обломка. Рассказы хранителей станут просто легендой. «А как же контроль над развитием цивилизации?» вымолвил Олись. «Во Вселенной есть более могущественные силы», улыбнулся Атлант. «В случае победы человечество выйдет на совершенно иной уровень, а если потерпит поражение, исчезнет без следа». «Постойте, но ведь мы погибнем вместе с вами!» — воскликнул Крис. «За час из подземного лабиринта не выбраться, а катер находится на поверхности!» «Не волнуйтесь, все предусмотрено!» — успокоил Сатана Велкольн. «Рядом с рубкой управления Леги установили телепортер. Он перенесет вас в любую свободную точку планеты. Процедура практически мгновенная. Достаточно лишь указать место». «А подземные города Тосконы доступны?» — уточнил ята «Разумеется», — проговорил Брис. «Но в таком виде не советую там появляться. Сразу привлечете внимание полиции. Преступников, обвиненных в государственной измене, немедленно арестуют». «Хорошо, что напомнили», — усмехнулся самурай. «Мы несколько оторвались от реальности. Пора возвращаться в грешный мир». «Доставьте нас в пустыню, километрах в двух от Морсвилла». «Следуйте за мной», — вымолвил технолог и зашагал к двери. Офицеры неторопливо двинулись за Атлантом, а стороны Тэтшери шли чуть сзади. В какой-то момент Русич обернулся и произнес, «Термоядерный взрыв наверняка породит немало вопросов. В океане поднимется гигантская волна, которая сметет южное побережье Аскании». Жертвами стихии станут десятки тысяч человек. «Вы зря беспокоитесь», — возразила женщина. «Все будет выглядеть как мощное землетрясение. Здесь сейсмически опасный район. Образуется огромный разлом, выльется магма. Типичная природная катастрофа. Высвободившуюся энергию мы направим на юг, к полюсу. Волна перекатится через него и обрушится на Оливию и Униму. Но за это время власти сумеют эвакуировать население. Жители Аскании отделаются легким испугом. «Мне больше нечего возразить», — пожал плечами Храбров. Выйдя из зала, друзья повернули налево. Несколько шагов, и Велкольн остановился у маленькой квадратной ниши, чем-то напоминающей кабину лифта. «Прошу», — проговорил Атлант, — «эта процедура абсолютно безболезненная». «Жаль, таких технологий нет на Алане», — заметил англичанин. Земляне быстро заняли места в телепортере. Помещение тотчас озарилось синеватым светом. Видимо, Брис уже активизировал устройство. С грустью в глазах стражи Ковчега смотрели на воинов света. Скоро их многовековое пристанище исчезнет без следа. Люди никогда не узнают о трех атлантах, пожертвовавших собой ради великой цели возрождения человечества. «Вам известно, кто в Совете служит тьме?» — неожиданно спросил Тина. «Конечно», — спокойно ответил Крас. «Помогите его найти», — вымолвил Японец. «Нельзя», — Асторан покачал головой. «Это нарушение правил. Вы должны уничтожать врагов самостоятельно. Скажу лишь, что Байлот был очень близок к разгадке». К сожалению, он стал жертвой стереотипов. Зло коварно и изобретательно. Порой... Последнюю фразу офицеры не услышали. Мир на мгновение исчез. Через долю секунды друзья оказались в совершенно ином месте. Они стояли в глубокой ложбине между песчаными барханами, а высоко в небе ярко пылал белый Сириус. Атланты выполнили свое обещание.